Глава третья. В середине января Лена уехала с группы на гастроли. Города сменяли один другой. Лена не особенно следила за географией. Дальний Восток, Урал, Сибирь. Мысленно она находилась рядом с Андреем. Внутри все болело, как будто в нее попал снаряд и серьезно ранил. Плохо было до физической немощи и тошноты. На последнем концерте в сибирском городке Лена вдруг почувствовала, что сейчас ее вырвет прямо на сцене, что вряд ли понравится Глебовой. Она еле-еле продержалась и рванула за кулисы, как только Вера закончила концерт. В конце февраля группа Глебовой вернулась в Москву. «Выглядишь, извини, не очень», — выдала при встрече честная, «убивать таких надо, Ляля». -ля. «Хреново выглядишь, Лен». «Словно ты не с гастролей, а из заключения вернулась». «Что-то мне и впрямь нехорошо», — призналась Лена, расстегивая шубу и проходя в квартиру. «Мутит все время. Нельзя мне, наверное, столько летать. От перелетов этих такая тошниловка». «Тошниловка и от другого бывает», — резонно заметила опытная в амурных делах Ляля. «Ты бы проверилась». Лена так и застыла с шубой в руках. Неужели правда? «Оказалось, правда». Долетались да они с Андреем. При этом летали вместе, а расхлебывать придется ей одной. А Вера Глебова, между прочим, просила ее не беременеть. Девчонки, узнав о Лениной беременности, собрали женсовет. «Так рожай, что такого?» — высказалась Ева. Лена залилась слезами. «Кому рожай? Для кого? И из коллектива меня попрут. А давай я этого твоего академика найду?» — выпалила Ляля из-под земли достану, пусть женится, а не то я ему такую жизнь устрою. Лена вытерла слезы. Нет, вот этого не надо. Лен, ты подумай, хорошо, ладно? Попросила Таня. Просто знай, что мы с мамой тебе всегда поможем, если что. И Лена думала целую ночь, испытывая при этом всю гамму эмоций. Любовь к Андрею, ненависть к нему же. Ну, ясно, заморочил ей голову, а сам и думать о ней забыл. Страх глебова попрет ее из группы как только узнает о беременности и сомнения а что я смогу дать этому ребенку мать одиночка без работы и без квартиры что же делать возвращаться на север лена представила лицо лили здрасте лилия евгеньевна я вот вернулась извините что не оправдала ваших надежд позже она много раз снова и снова возвращалась в ту ночь Эх, если бы тогда можно было отсечь эти подлые трусливые мысли волшебным мечом, что там у них в сказках, меч-кладенец, сказать себе, что ты дура, дура, ну какое тебе дело до того, что подумает Глебова, или кто бы то ни было на свете, у тебя будет ребенок, ребенок, и ты ради него сможешь все, вы вдвоем все сможете, и не думай больше ни о чем, а покупай распашонки и доверься судьбе, все будет хорошо». Но это она сейчас все знает, понимает, теперь, когда ребенка нет. А тогда ее сковала какая-то преступная слабость, трусость, испугалась, струсила, предала. Себя предала, что себя предала, она поняла уже в то утро, когда сделала аборт. Было такое серенькое утро, на переломе зимы и весны, когда вокруг все такое болезненное, когда сама природа, кажется, пребывает в хандре. А не будет ребенка. Вдруг как-то очень ясно поняла Лена, согнулась пополам от боли и завыла. А вскоре выяснилось, что после аборта у нее началось сильное осложнение. Позже Ляля удивлялась, но дела, кому-то на аборт сходить все равно, что к зубному, плановый осмотр раз в год, а ты Морозова даешь, чуть концы не отдала. Но сама Лена знала, почему с ней это случилось. Она сочла, что ее тяжелое на грани смерти состояние — несомненное благо, потому что в забытии физической боли можно было не думать ни о ребенке, ни об Андрее. Можно было вообще ни о чем не думать. Все происходящее Лена воспринимала стоически, как наказание, а может, она надеялась физической болью и страданием искупить свою вину перед этим нерожденным ребенком. Как бы там ни было, плохо ей было так, что болела на разрыв особенно когда врачи сообщили, что детей у нее больше никогда не будет. В больнице она провела две недели. Гастроли с группой, конечно, пришлось отменить. На вопрос Глебовой, что случилось, Лена сначала не знала, что ответить, потом сослалась на непредвиденные обстоятельства. Глебова пообещала ее уволить. «Ты мне гастроли срываешь», что не могла предупредить про свои обстоятельства. Но потом случилось нечто странное. Через несколько дней Вера приехала к Лене в больницу. Глебова вошла в палату. Никаких звездных замашек, во взгляде сочувствия. Оказалось, что ей кто-то из девочек из группы рассказал о том, что с Леной случилось. Вера села на краешек Лениной кровати и спросила, зачем Лена это сделала. Лена пожала плечами. Наверное, испугалась. И ребенок этот был никому не нужен. Да и вы сами говорили, что из группы уволите. «Что ж ты, дура, наделала?» — схватилась за голову Вера. И что-то в ее голосе, в глазах промелькнуло такое человеческое, женско-сестринское, что Лена заплакала. «У меня вот детей нет, как ты знаешь», — сказала Вера, тоже испугалась в свое время. Потом внушила себе всякую хрень про жизнь для искусства служения на сцене. А сейчас думаю, да к черту все, сцену поклонников. Если бы все сейчас вернуть, я бы, конечно, родила, но ведь не вернешь». Вера осеклась, закусила в губах горькую усмешку. Две женщины, сестры по несчастью, сидели, молчали о своем. Потом Вера затянула свою любимую песню «Я несла свою беду». У Веры лучше получалось выражать сочувствие не словами. В словах она не была мастерица, а песней. Ее сильный прекрасный голос дарил утешение. «Выздоравливай, я буду тебя ждать», — сказала Вера на прощание. «Тебе надо много работать, это поможет». Впрочем, Лене теперь было все равно. Будет она по-прежнему выступать в группе Веры или не будет, будет петь или нет, вообще все теперь стало неважным. Лена лежала в палате, отвернувшись к стене, проваливалась в свой персональный ад и назначала себе персональное наказание, а потом в один из дней медсестра сказала, что к ней пришли. «Кто?» — равнодушно спросила Лена. Медсестра неопределенно пожала плечами, и Лена нехотя пошла в коридор. На лестничной клетке у окна стоял Андрей. «Так не бывает», — попыталась улыбнуться Лена. Ее кривоватая вымученная улыбка сорвалась и спугала Андрея. Он молча смотрел на нее. Лена вздохнула. Зрелище, конечно, не камельфо. Старый больничный халат, бледное, как эти стены лицо, спутанные волосы. Жуть. «А что тебе нужно?» Вежливым, но каким-то тусклым, бесцветным голосом спросила Лена. «Увидеть тебя», — сказал Андрей. «Я все знаю». Лена пожала плечами. «Да, ну ладно». Она теребила пуговицу на своем ужасном халате и с тоской думала, что от нее, наверное, пахнет больницей, и выглядит она жалкой, а ей не хотелось так выглядеть, когда на нее смотрит любимый мужчина. Андрей привлек ее к себе и, глядя в глаза, спросил — «Почему ты пропала? Я звонил тебе тысячу раз». Свадьба с хорошей девушкой Светой, слова Маргариты Петровны и версия насчет того, что Андрей ее предал, все, как теперь выяснилось, оказалось неправдой. Но что с того? Теперь уже было поздно. Лена молчала. Андрей говорил, пытаясь прорваться к ней через эту пустоту и молчание. «Я пытался найти тебя, но это оказалось непросто. Ты не оставила мне никаких зацепок, ни адреса, ничего». Уже потом Лена узнала, что Андрей развернул масштабные поиски и нашел ее через Веру Глебову. «Как все это глупо и пошло», — сказал Андрей. «И из-за такой глупости мы едва не сломали себе жизнь. Я люблю тебя, Лена». Она заплакала. Он гладил ее по голове, как маленькую. Лена сказала, что не хочет возвращаться в палату. Андрей встал, снял с себя пальто, накинул его ей на плечи, взял Лену за руку и повел за собой. В тот вечер он привез ее к своему старому московскому другу, чья квартира пустовала. В тот же вечер Лена призналась Андрею, что после аборта у нее никогда не будет детей. Она хотела быть с ним честной. Андрей обнял ее и сказал, что для него важно только, чтобы они были вместе. Тогда же он сделал Лене предложение выйти за него замуж, и после ее «да» спросил, не хочет ли она переехать в Петербург. Увидев Ленина замешательство, Андрей кивнул, «Ладно, я перееду в Москву». Так и произошло. Это были счастливые годы, семь безоблачных лет. Счастливых настолько, что Лена с Андреем в привычной размеренности будней даже не особенно замечали счастье. Разве что, когда Лена уезжала с Верой на гастроли, она чувствовала, что отчаянно скучает по Андрею и ее тянула домой. Если же она была в Москве, их дни не отличались разнообразием, но в этом были свои радости. По сути, Лена вела обычную жизнь замужней женщины, приготовить сложно сочиненный обед из трех блюд, выгладить Андрею рубашки, собрать его в командировку. На первый взгляд привычная круговерть, пена дней, но за этой суетой в какой-то невидимой постороннем сердцевине их совместной жизни было много любви и неподдельной нежности, заботы друг о друге. Лене хотелось, чтобы Андрея тянула домой, чтобы в доме пахло вкусными пирогами, и кроме того ей хотелось быть интересной мужу. Как-то она даже взялась изучать какие-то труды по физике, и однажды за ужином важно спросила Андрея, что тот думает о теории кварков. Андрей, услышав ее вопрос, хохотал так, что едва не свалился под стол. Лена даже подумывала обидеться, но решила, что не стоит. «Оставим мужской шовинизм, присущий даже самым прогрессивным и чутким представителям мужского рода, на их совести». Тем более она догадывалась о том, что незнание теории относительности муж ей простит, и что ее пироги, в принципе, интересуют его больше ее познаний в области точных наук. Обычная жизнь, работа, ежедневные музыкальные репетиции, хозяйственные заботы. Да надо бы еще и выглядеть прилично, и в постели после изматывающего рабочего дня казаться пламенной любовницей и вакханкой. Непросто. Да, но Лена как-то умудрялась все сочетать. Ляля, порхающая красивой бабочкой по клубам да фестивалям, глядя на скучную семейную жизнь, подруги фыркала. «Вот скука смертная!» Алена смеялась. «Дурочка ты, лялька, ничего-то ты не понимаешь. Мне все это в радость. И вот, казалось бы, все как у всех. Никакой особой романтики. Но были счастливы. Были. Счастливейшая жизнь, совместные завтраки, отпуск на море по вечерам прогулки в парке рядом с домом, совместный просмотр сериалов под бокал хорошего вина. Летом в выходные яхт-клуб. Андрей обожал яхты, зимой горные лыжи. Их общие вечера. Что ты читаешь? Новый детектив, а ты? Да ничего интересного, Ленка, у тебя от одного названия скулы сведет. Идем в Пушкинский музей, а завтра в театр. Про детей они никогда не говорили, вообще не заводили эту тему, но Лена, в принципе, была готова посвятить свою жизнь только Андрею, раствориться в нем. Единственное, что в их супружестве царапало как заноза, была мать Андрея. Лена не могла избавиться ни от страха перед ней, ни от мыслей, что это из-за Марго она тогда приняла роковое решение. Нет, она не перекладывала на Маргариту Петровну ответственность за свой преступный аборт и винила, конечно, во всем себя но какой-то темный вязкий осадок, тем не менее, в Лениной душе сохранялся. Лена и Марго практически не общались. Если Марго звонила на домашний телефон, Лена сухо здоровалась и передавала трубку Андрею. Бедный Андрей разрывался между двумя любимыми женщинами. Лене его было искренне жаль. Через два года после женитьбы Андрея Марго приехала к ним в Москву они тогда снимали двушку на окраине, привезла Андрею деньги на покупку квартиры. Когда Лена запротестовала «Ну зачем, не нужно, нас все устраивает в этой съемной квартире», Марго решительным жестом ее остановила. Это наследство Андрея от его отца. «Не отказывайся, будешь дурой. И вообще я забочусь о своем сыне, хочу, чтобы он жил в нормальных условиях, а не в съемной халупе», — отчеканила вдовствующая императрица. На эти деньги Андрей впоследствии купил квартиру, куда они с Леной вскоре переехали. Когда Марго уезжала, Лена сказала ей на прощание единственную фразу «Вы очень сильная женщина». «Да», — усмехнулась Марго, — «это правда. Но у меня есть одна слабость. Я люблю своего сына и хочу, чтобы он был счастлив. Я проиграла. Андрей считает, что счастливым он может быть только с тобой». Лена вздохнула. «Я просто очень люблю его. Люблю». Марго задержалась, бросила на Лену быстро оценивающий, словно бы впервые ее увидела взгляд, и вдруг на мгновение Лена даже подумала, что ей это показалось, коснулась Лениной руки и сказала «Ты прости меня, я тогда грех на душу взяла, не знаю, как теперь буду отмаливать». И не дожидаясь Лениного ответа, Марго ушла. Но и после этой сцены в их отношениях ничего особенно не изменилось, все та же натянутая вежливость без всякой теплоты. Итак у лены с мужем появилась своя квартира. лена с любовью ее обустраивала ей хотелось, чтобы она напоминала петербургскую академическую квартиру сазановичей с ее высоким стилем и сдержанной роскошью. В эти годы карьера Андрея стремительно развивалась. Он часто ездил в зарубежные командировки, хорошо зарабатывал. У Лены в группе Глебовой тоже все складывалось наилучшим образом. Лене нравилось то, чем она занималась. В концерты она вкладывала душу. А потом, за эти годы, она просто привыкла к Вере, даже привязалась к ней. Несмотря на несносный характер и капризы, Вера была талантищем, а талантливому человеку все можно простить. К тому же, несмотря на все свои сложности, эта невозможная звезда по имени Вера была человечной и доброй. Кроме работы и гармоничной семейной жизни у Лены были ее девочки-подружки, и Лиля, которая теперь часто приезжала в Москву, неизменно останавливаясь у Лены с Андреем. В общем, все было хорошо. Конечно, их брак нельзя было назвать полной идиллией. Все, как у нормальных людей, случалось всякое. Иногда ссорились, бывало и такое, два раза собирались разводиться, теперь и не вспомнить из-за чего. Но, конечно, не всерьез, не всерьез. Иногда она обижалась на мужа, чувствовала усталость, быт все-таки изматывает. Вдруг перестаешь замечать хорошее, раздражаешься по пустякам, начинаешь предъявлять какие-то претензии, сражаешься за свои надуманные, в сущности, права. Однажды они совсем подошли к какому-то краю, отчаянно поссорились, все рушилось на ее глазах. Боль, страх, растерянность. Так бывает. Вот ты смотришь на родного, близкого человека, и вдруг понимаешь, что вы с ним будто стоите на разных берегах реки, И услышать, понять друг друга невозможно. В тот вечер Андрей ушел из дома и не появлялся два дня. У Лены уже не было ни сил, ни желания пытаться что-то исправить. Одна невозможная боль, парализующая волю и чувства. И вдруг Андрей вернулся, простуженный, больной. Она кинулась к нему. Все как-то вдруг стало неважно, кроме его здоровья. С порошками, градусником, горячим молоком, чаем. В тот же день они помирились. Андрей обнял ее. «Лена, какие мы дураки, ты прости меня, но куда я без тебя?» И все наладилось. Она жила его жизнью и не представляла, что может быть иначе. Стоило Андрею уехать куда-то в командировку хотя бы даже на пару дней. Она начинала отчаянно скучать и не находила себе места. Он приезжал, она успокаивалась. Однажды Ляля сказала, «Лена, ты пойми, опасно так растворяться в комнате, настолько сильно привязываться» а если этот человек вдруг исчезнет из твоей жизни? — Лялька, дура, не каркай, если он исчезнет, я тоже умру, — улыбнулась Лена. — Такая сильная корневая система. Прорастаешь в человека корнями, и все у вас становится общим. Теперь Лена думает, что если бы они с Андреем прожили в браке много лет... Он, виде ее старение, мог, как это происходит со многими мужчинами в кризисе среднего возраста, увлечься какой-нибудь юной девицей и уйти из семьи. И понимает, что она согласна даже на такой вариант событий, только бы Андрей был жив. Пусть бы он был счастлив без нее, с кем-то другим, только бы жил. Сейчас она понимает, когда ты любишь, ты хочешь счастья для любимого человека, допуская, что его счастье не обязательно будет связана с тобой. Семь лет счастья. А потом ее жизнь разбилась, раскололась на до и после. Январь, 2017 год. Итак, первое января. За окнами идет снег. Подруги разбрелись по домам. После шумной новогодней ночи Лена осталась одна. Самое сложное для одинокого человека — пережить праздники. Лена подошла к окну и долго-долго смотрела на снег. Впереди была зима и жизнь без Андрея, которую надо было как-то прожить.